Фракийцы, греки и сирийцы. На другой стороне лагеря рабов Спартак возглавлял самую, должно быть, многочисленную этническую группу фракийцев, обращенных в рабство вследствие многочисленных войн, которые римляне все еще вели в современной Болгарии. Фракийцев было очень много, и были они столь же свирепы, как и галы. Как и те, многие из них были пленными воинами, еще не забывшими о своем свободном прошлом. Вокруг фракийцев, естественно, сплачивались азиатские греки, взятые в сражениях, проигранных Митродатом шестым, Должно быть, к спартаковской группе присоединились некоторые греки и Аттики, часто служившие в богатых римских домах благодаря своим педагогическим и философским способностям. К фракийцам они присоединялись неохотно, потому что, в отличие от Плутарха с его отзывом о вожде восставших, считали фракийцев отнюдь не эллинами, а страшными варварами. Наконец, сирийцы и прочие грекоязычные жители Леванта также влились в эту группу. Таким образом, историческая реальность, часто вытекающая из простой логики фактов, не оставляет места для картины огромной мастерской, в которой исчезли все различия. Хотя у всех этих людей был общий враг, все они оставались самими собой. Конечно, годы рабства затушевали, но не стерли окончательно племенные различия внутри каждой из групп. Гал Вольк должен был сблизиться с Алаброгом, а фракийцы из племени Скардисков легче сходился с воином Гетом. Но Гал и фракиец – тем не менее оставались совершенно разными, хотя бы по языку. Парадокс этого восстания – чтобы общаться между собой, Спартак и Крикс должны были кое-как говорить на том, что они знали из латыни. Таким образом, они находились в забавном положении русских и австрийских генералов, вместе сражавшихся с Наполеоном и разговаривавших друг с другом по-французски.